Анотация. Это было лето, которое обещало стать самым обычным в их детской жизни, светлым, счастливым и радостным. Но вместе с окончанием учебного года из здания старой центральной школы пришло зло. Оно было древним, как боги Египта, злым и коварным, как кардиналы Борджия. Оно древним колоколом звенело над городом, возвещая о том, что это лето – не станет обычным, принеся с собой смерть и почти безнадежную борьбу, потери и прощание с детством. Оно навсегда изменит их. 1992 год.